В своей практике психологи будут сталкиваться с проблемами эргономики, организации окружающей среды, например, проблемы урбанизации, перенаселенности, проблема пожилого возраста, общество потребления и общество нищеты, занимающего треть или четверть мира. Фресс о психологии будущего. Психологический журнал, 1981 год, том 2. Номер третий, страница 54. Явно переоценивая роль психологии в решении проблем, в определяющей степени связанных с социальными факторами, Фрес и психологию будущего рассматривает как науку регламентирующего, предписывающего свойства. Можно подумать, что психология призвана обеспечивать максимальный психологический комфорт в обществе потребления наподобие того сервиса, который предлагает современная вычислительная техника брачным конторам. Усилие человека минимально — зашел, сообщил свои данные, требования к параметрам подруги жизни, а дальше занимается спокойно своими делами, пока машина в порядке очереди переварит эти сведения в своей электронной утробе и отпечатает адрес, по которому умеет быть стопроцентное взаимное счастье и не надо бессонных ночей многолетних ухаживаний мучительных раздумий размолвок и примирений, ведь для общества потребления не важно что любовь с ее неизменными атрибутами призвана прежде всего формировать человека нравственно стимулировать его к преодолению жизненных трудностей и своих собственных недостатков первостепенная задача психологии помочь человеку открыть и утвердить в себе борца сформировать у него активную жизненную позицию, дать ему для этого соответствующие психологические знания, методы и навыки. И кроме того, четко отграничить проблему психологии и здоровья от медицинских, социальных и других проблем очень трудно, хотя очевидно, что проблема здоровья людей – проблема в значительной степени психологическая. Успехи современной медицины общеизвестны. Миллионы людей освобождаются от множества недугов. Но становится ли человечество от этого более здоровым? И не странно ли, что у нас давно имеется наука о болезнях человеческих, но до сих пор еще нет науки о здоровье? А ведь медицинские знания необходимы лишь врачам. Обычному же человеку они нужны лишь для того, чтобы уметь правильно оценить свое состояние и принять важные решения обращаться ли к врачу или прибегнуть к самокоррекции своего состояния. И вот здесь уже необходимы знания и практические навыки из области психологии. Они подскажут, прибегнуть ли к дополнительному отдыху, изменить ли характер питания и объем двигательной нагрузки или же провести соответствующий курс аутогенных тренировок. Активная психология призвана учить людей с детства, как пользоваться своим собственным мозгом, и прививать им навыки управления своим состоянием, самочувствием, мышлением. А для этого ей предстоит разработать методы тренировки памяти, внимания, развития наблюдательности, способности к сосредоточению и манипуляции образами. Необходимо учить человека использованию внутренних резервов психики взаимосогласованной работе сознания и подсознания, целенаправленному воздействию на функции подсознания. И все это – дело не столь уже отдаленного будущего. Как, видимо, отметил читатель, имеющиеся на сегодняшний день знания по психологии, изучающие резервы человеческой психики, были добыты не столько в тиши научных лабораторий, сколько громадным эмпирическим опытом человечества, его неустанными жизненными поисками, которые нередко оплачивались ценой невероятно жестоких лишений, страданий, невыразимого терпения. Но именно этот опыт служит основанием для непоколебимой уверенности в том, что человек вправе ставить перед своей психикой самые дерзкие задачи совершенствования и успешно решать их уже сегодня. Конец книги. Март 1988 года. Читала Светлана Репина.